— Звание свое мараешь, а ведь ты немал человек на белом свете. — Обида, обида, твое величество! — закричал коза и закашлялся. — Убери неправду с земли, тогда брошу. — Чья пушка? — Моя пушка. — А немец, говорит, его пушка. Вот он в небо вдарил, а я в сарайчик тот за щуря глаза влеплю. — Мой пушка! — А! Брызгая слюной, закричал немец. "Ну ладно, твой так твой", более спокойно сказал Механикус. "Ты её по моим исчислениям сделал, а выдумал её я, Тимофей Коза. Полгода сидел над чертежами для турской войны старался. Мой пушка!" снова запальчиво воскликнул Мюллер, напирая брюхом на Механикуса. «Царь-государь, дозволь!» Отодвигаясь от немца, заголосил коза и крикнул пушкарям. «А ну-ка, ребята, заряди!» Он бросил шляпу в руки малайки Башкиренка, достал из кармана измызганную записную книжку с карандашом и спросил Антипова о расстоянии до сарайчика. Тимофей-коза, морща лоб и двигая бровями, делал в книжке нужные расчёты, бубнил себе под нос: я и субтракцию знаю, и что есть радикс знаю, зензус кубус. Он замолк, проверил свои исчисления, присвистнул, всмотрелся в показатель на дуге, выкрикнул: в раке немец. Траектория не верна. Двадцать три с четвертью градусов надо, а у тебя, черт, не кованы, двадцать четыре с половиной. Все с нетерпением ждали выстрела. Пугачев, покусывая усы, прищуривал то левый, то правый глаз. Коза перевел показатель, закричал. «Пали — Поли! Ударил выстрел. Пугачев сказал механикусу. — Слышь, Тимофей Иванович! Все едино утрафишь ты, не утрафишь ли в цель, люб ты мне. Хочешь вольней волей идти в нашу императорскую армию? Иди, рад буду. Только допряма говорю тебе, пьянству положи за рог. Зарекаюсь, царь-отец, зарекаюсь. Сей же день пить брошу и в армию к тебе вступлю. А вось мимо наречённые невесты моей путь твой приближать будет. Я в живии её почасто вижу. Она юница непорочная, досей поры своего сердца не истребляет меня. И я гойкий, так же до верности ей блюду, и не тварю блуда ни же делом, ни же помыслом своим. Иомафей Коза говорил жарким захлёбывающимся голосом, глаза его горели безумством, и испичрённое морщинистое жёлтое лицо покрылось красными пятнами. Брось ты нескладицу, молот Тимофей Иванович, отмахнулся Погачёв. А помнись, слышал я про юницу про твою, она старухой давно стала. Отец с отчаянием закричал Коза: искривив рот, заскрежетал зубами. я думал, ты один поверишь мне, а ты, как все, сказываю тебе, время не трогает её, время на дней идёт. до дней стань моя в юности обретается. да вот и сей день, как подъезжал к заводу, она сидела у лесной опушечки, в юнок плела, «Это, — говорит Тимошенька, — тебе!» «Вот он, вьюночек-то, вот!» Механикус тяжело, с прихлюпом вздыхая, достал из кармана свитки небольшой венок первых полевых цветов и помаячил им перед Пугачевым. «Едут, едут!» — вдруг зашумела настороженная толпа. «Не один, а оба глядельщика, настегивая лошаденок, неслись в скач орали». попала, попала ядрёна бабушка, в самую крышу брякнула, вдрызг разворотила. Пугачёв стёрнул кафтан и накинул его на плечи Козы. Премудрая голова у тебя, Тимофей Иванович, произнёс он громко, и в толпе как бы подхватив слова его, дружно закричали: "Ура! Ура!" Затем он резко повернулся к Мюллеру. А ты, Карл Иванович, ежели хочешь, будь при нём подмастерьем. А не хочешь, валяй себе к своему Фридриху косолапый пушки ему лить, понял ли? Немец понял и помрачнел как ночь. Дымя трубкой и распихивая брюхом толпившийся народ, он со свирепостью покосился на козу и грузно двинулся прочь. как медведь через чещёбу. Емельян Пугачёв всем заводским людям решил сделать угощение. Работникам были накрыты столы в двух цехах, а в деревню Александровку Горбатов отправил расторопного секретаря коллегии Шумгеева с двумя казаками устроить мужикам царский обед с выпивкой. В правительский же дом были созваны все мастера и восемь наилучших подмастерив. Тимофей Иванч Козу всюду искали и к великой досаде Пугачёва не могли найти. Стол был накрыт пышно. У братьев Твердышевых сундуки ломились от дорогой посуды. Пугачёвские начальники и гости чинно ожидали появления государя. Среди подмастерив выделялся исполинским ростом и богатырской статью молодой парень Миша маленький плечи у него широченные а кудрявая голова не по корпусу маловата рядом с ним кряжестый чумаков казался коропузиком тёмного сукна перехваченное цветным кушаком поддёвка парня была туго набита мускулами в каждый подкованный сапог его могло бы поместиться по мешку крупы словно вылитый из чугуна миша маленькой давил ногами пол вскоре вышел из соседней горницы Емельян Иванович в ленте через плечо и со звездой все низко поклонились ему тут выступил вперёд мастер сверлильщик при пушечном деле Павел Греков у него широкое лицо в густой русской бороде и длинные перехваченные ремешком волосы. Он взял за концы лежавшую перед ним саблю, приподнял её вровнь со своими плечами и передавая батюшке сказал: "Вот, царь государь, этот подарочек вашей милости от нашего завода в путь дорожку тебе и в счастье. Примет отец, не об безсуть". Пугачёв взял саблю, прищурился и рассматривая её, заприщёлкивал языком. Сабля была из умитительной работы. Рукоятка в густой позолоте, ножней серебряный с золотыми насечками, с вытравленным, покрытым эмалью и чернью сложным узором. Драгоценные камни, крупные и мелкие, были вкраплены и в рукоять, и в ножней. Спасибо, трудники, благодарствую, сказал растроганный Пугачёв, продолжая любоваться подарком. Этой сабли я ни у Фридриха Прусского, ни у турецкого султана не видывал. Чья работа? Мастеров оружейников завода Златоустовского, ответил Греков, одёргивая свою свитку синего сукна. Твердышевы заказали онную саблю для ради подношения князю Григорию Орлову. Да не занадобилась, сказывали. Его место Потёмкин заступил. А знаю, ухмыльнулся Пугачёв и поставил саблю в угол. У Катьки этих Потёмкиных-то сколько хожь. Она ведь и сама весь свой век в Потёмках, как сова, живёт да измушляет кого бы закоготить.